И Эдварда, назвав имя, Эдварда, Рене наконец посмотрела на меня в глаза с виноватым выражением на лице. "Вот как?" пробормотала я, уставившись на пару пробегающих мимо и насквозь пропитанных потом сторонников здорового образа жизни. "Похоже, у вас гораздо более серьезные отношения, чем я думала", продолжала Ренне. Я нахмурилась, припоминая последние два дня. Мы с Эдвардом едва прикасались друг к другу, по крайней мере, на глазах у Ренне. Неужели и мама решила прочитать мне лекцию об ответственном поведении? Но это не смутило бы меня так, как разговор с Чарли. С мамой смущаться нечего, ведь это я последние десять лет все время твердила ей об ответственности. Вы как-то странно себя ведете», — произнесла мама с озабоченным видом. Он так следит за тобой, будто готов броситься тебя защищать. Готов подставить себя под пули, чтобы спасти тебя или что-то в этом роде. Я засмеялась, хотя так и не сумела посмотреть Ранев в глаза. "Разве это плохо?" "Нет", она нахмурилась, подбирая слова. "Неплохо, просто необычно. Он с тебя глаз не сводит и ведет себя очень осторожно. Я не могу понять ваши отношения. Точно в них есть какой-то секрет, о котором я не знаю". "Мам, ну что ты себе напридумывала?" торопливо ответил я, нарочито беззаботно. Сердце у меня ёкнуло. Я и забыла, как наблюдательна моя мама. Ее не зателивый взгляд на вещи проникал в самую глубину, и она видела все насквозь. Раньше мне это не мешало, до сих пор у меня не было секретов, которыми я не могла бы с ней поделиться. Дело не только в нем, — оправдывалась Рене, поджав губы, видела бы ты, как ты сама ведешь себя в его присутствии. А что такое? То, как ты двигаешься, поворачиваешься вокруг него, даже не думая об этом. Стоит ему шевельнуться, как ты уже подстраиваешься. Точно магнит или будто под действием тяготения. Ты словно луна или искусственный спутник. В жизни не видела ничего подобного. Рене уставилась себе под ноги. Так. А не начиталась ли ты детективов, подразнила я с натянутой улыбкой? Или сейчас ты читаешь фантастику? Рене порозовела. Да причём здесь это? Попалась какая-нибудь хорошая книжка? Ну, бы ладно. Какая разница? Мы о тебе разговариваем. Мам, тебе не стоит читать ничего, кроме женских романов. Ты ведь такая впечатлительная. Уголки ее губ слегка приподнялись. Я болтаю глупости, да? На долю секунды я онемела. Рене так легко переубедить. Иногда это к лучшему, потому что не все ее идеи воплощаются в жизнь. Но теперь мне стало больно от того, как быстро она поддалась. Ведь в этот раз мама попала прямо в яблочко. Она подняла взгляд, и я взяла себя в руки. Почему же глупости? Просто ты мама. Рене засмеялась и махнула рукой, показывая на белый песок, протянувшийся до голубой воды. Разве всего этого недостаточно, чтобы убедить тебя переехать обратно к своей глупой маме? Я театральным жестом вытерла лоб и сделала вид, что отжимаю волосы. К влажности привыкаешь быстро, пообещала мама. К дождю тоже можно привыкнуть, возразила я. Она игриво толкнула меня локтем в бок, взяла за руку, и мы пошли обратно к машине. Если не считать беспокойства за меня, мама казалась вполне счастливой, удовлетворенной. Она все еще смотрела на Фила огромными, влюбленными глазами, и это утешает. Рене наверняка довольна жизнью и вряд ли сильно по мне скучает даже сейчас. Моей щеки коснулись ледяные пальцы Эдварда. Я моргнула, приходя в себя, и подняла глаза. Он склонился и поцеловал меня в лоб. "Спящая красавица, мы уже приехали. Пора просыпаться". На крыльце горел свет, а на подъездной дорожке стояла патрульная машина Чарли. Разглядывая дом, я заметила, как в гостиной пошевелилась штора, и на темную лужайку упал яркий луч света. Я вздохнула. Чарли, разумеется, сидит в засаде. Эдвард должно быть отметил то же самое. Он выглядел напряженным и думал о чем то другом, когда мне дверцу. "Он очень злится", спросил я. "С Чарли проблем не будет". "Пообещал Эдвард ровным голосом, без намеку на шутку, он по тебе соскучился". "Сомнительно, если так. то почему у Эдварда такой вид, словно он готов броситься в драку?" Сумка у меня была маленькая, но Эдвард настоял на том, чтобы занести ее в дом. Чарль придержал для нас дверь. Добро пожаловать домой, малышка, воскликнул отец вполне искренне. Как там в Джексонвилле? Влажно и мышкары полно». Значит, Рене не удалось убедить тебя поступать в университет Флориды. Она попыталась, но воду я предпочитаю пить, а не вдыхать.